Знания иного мира могут быть опасны. Андрей сидел у костра, не разжигая огня. Только тлеющая в ладони искра магического света давала достаточно тусклого освещения, чтобы не привлечь лишнего внимания. На коленях у него лежал небольшой клочок пергамента, куда он скрупулезно записывал рецептуру, которую когда-то мельком прочитал в старой книге о химии «Порх» не такой уж и славный, но весьма грозный прародитель всех взрывчаток, без магии, только чистая, беспощадная химия состава и физика разрушения. Он вычерчивал формулы углем, вспоминая 75 частей селитры, нитрата калия, 15 частей древесного угля, 10 частей серы, Он знал, что все эти компоненты могут быть найдены в дикой природе, особенно в этом месте, где энергия Земли настолько плотна, что даже мхи здесь шепчутся друг с другом. Надо лишь искать с умом. Селитра он обнаружил у подножия одной из пещер, где влага испарялась с камней, оставляя белесый налет. Он знал, как извлечь ее, высушить, выварить в воде, профильтровать и кристаллизовать. Это заняло несколько дней и пришлось возиться с глиняными сосудами, которые он формировал и обжигал сам втайне от наставника. Серу он нашел возле трещин в склонах, откуда просачивался слабый сернистый запах, возможно, здесь некогда был источник тепла или вулканической активности. Окружающие камни были окрашены в желтоватый оттенок и стоило лишь слегка соскрести верхний слой, чтобы добыть необходимое. Древесный уголь оказался самым простым из ингредиентов. Его можно было добыть из обожженной древесины тонких ветвей акации, которая давала плотный насыщенный уголь. Он готовил его медленно, в засыпанной земле бочки, чтобы не было дыма и не было запаха. Он все тщательно измельчил в ступке, просеял сквозь тонкую ткань, отфильтровал самые легкие и наиболее реактивные фракции. И вот он сидел в пещере, освещенной лишь слабым светом внутреннего плетения защиты, и в руках держал небольшой кожаный мешочек. Первая партия настоящего пороха, сделанного вручную, без магии, без потоков, только наука и воля. Для начала, уйдя как можно дальше от пагоды, он сделал крошечную камеру из камня и сухой древесины, засыпал туда порошок, оставив тонкую полоску древесной стружки, пропитанной жиром. Ушёл на безопасное расстояние и с помощью магической искры, направленной сквозь свиток символом направления, поджег фитиль. Взрыв был резким, глухим и достаточно мощным. Песок, покрывавший испытательную нишу, был отброшен. Древесина разлетелась в щепки. На лице Андрея зазмеилась злобная улыбка. Настоящая, нерадостная, но уже уверенная. «Ты думаешь, я твоя игрушка, старик?» «Ну что же, давай посмотрим на то, как ты поведешь себя, когда сила тебе непонятная вырвется из тени». Потом он начал делать простейшие гранаты – шарообразные сосуды из утрамбованной высушенной глины, которые заполнял смесью, добавляя острые фрагменты кости и камня, чтобы при подрыве все вокруг превращалось в ураган шрапнели. Фитили он делал из высушенных трав, пропитанных животным жиром и смолой. Долгогорящие, но достаточно надежные как страховку к слабым магическим плетением искры, затем мины. Просто придавленные глины емкости в виде старых горшков, которых в заброшенной кладовке пагоды было весьма много. С нажимным механизмом, в роли которого выступала упругая кора засушенного растения. Стоит наступить, замыкается контакт магического плетения, и искра разрывает покой. Он делал это все в одиночку, без чьей-либо помощи. Самым минимумом магии, чтобы старик не заметил сильных всплесков. Парень сдерживал силу, работал руками и теперь каждый день приносил ему новый сосуд, новую капсулу разрушения, и все чаще он ловил себя на мысли. Если это конец, пусть он будет моим. Если он собирается убить меня, принеся в жертву, то пусть сначала узнает, как выглядит настоящий страх. И теперь он не просто ждал. Он готовил поле боя. Он прятал взрывчатку у тропинок, возле источников, под старыми корнями деревьев, в трещинах у стен, так, чтобы если старик начнет действовать, то он сам попадет в заранее расставленные Андреем ловушки. Мир магии знал слишком многое о потоках и структуре. Но он не знал того, что пороху поливать на все эти потоки. Он просто взрывается. И в этом, пожалуй, была главная ирония судьбы. В мире, где все держится на энергии, на переплетениях и балансе, он стал использовать силу хаоса, обычную физическую смерть. И Андрей знал, что в тот самый день, когда это все начнется, старик-демон, или кем бы он там ни был, точно пожалеет о том, что наивно считал его пешкой. Андрей давно уже перестал верить в случайности, особенно здесь. В этой долине, где каждое движение энергии ощущалось почти кожей, а каждый взгляд наставника слишком часто казался ему не просто внимательным, а ценочным, взвешивающим, хищным. Он наблюдал. Он смотрел в ответ, но делал вид, что не замечает. И все же однажды он заметил. Изменился вкус чая. Незаметно, почти невесомо, едва уловимо, но он уже знал эту отварную смесь, как свои пять пальцев. Они пили ее неделями. Листья, что они вместе собирали в верхнем склоне долины, горьковатый аромат цветков и капля меда, но теперь даже в его запахе была некоторая нотка пряности, и это было что-то терпкое. Словно настой на корне, который должен успокаивать, смягчать, отпускать. Андрей не сразу понял, что это вообще было, но использовав простое плетение слуха внутреннего, ту самую технику, что позволяла уловить резонанс вещества с телом, парень понял, что это была травка из семейства тех, что разжижают разум, не яд, не парализующее вещество, а именно мягкий, едва заметный агент, пробуждающий откровенность, снимающий с человека психологические барьеры. «Значит, ты хочешь услышать больше, чем я готов сказать», — мрачно подумал Андрей, глядя на то, как старик снова неторопливо наклоняется к чайнику. И в тот день он просто не стал пить чай. Придумал отговорку, сказал, что болит живот. Старик кивнул безмятежно даже слишком, но в его глазах мелькнул блеск напряжения, словно он проверил крючок и понял, что рыба пока не клюнула. Скрываться становилось все сложнее». Да и сам Андрей теперь не просто следил, он маневрировал. Он маскировал свои плетения, смешивая их с природной энергией долины. Он переходил на сбор ингредиентов в новые места, не оставляя следов своего маршрута. Даже места хранения своих гранат и ловушек он переместил. Закопал глубже, замаскировал плетениями пустоты и засыпал землей, насыщенной потоками долины, чтобы не оставить энергетического фона. И все же он чувствовал, что и наставник начал что-то подозревать. Он стал чаще выходить в окрестности один, но не для медитации. Скорее всего, он что-то проверял. Проводил использование плетения и обнаружения с куда большим вниманием. Несколько раз Андрей чувствовал, как чужое сканирование проходит рядом с ним, скользит по камням, и листве, уходит вниз к ручьям. Но его маскировка все еще держалась. Внутри Андрея росло ощущение гонки. Он ускоряется. Он чувствует, что я что-то скрываю. Но я знаю, что он сам не тот, за кого себя выдает. И теперь мы оба играем в эту игру вслепую, пока один из нас не ошибется. Однажды он даже притворился спящим, когда наставник зашел в его хижину возле пагоды ночью. Его внимание привлек легкий скрип деревянной балки, слишком тихий, чтобы быть случайным. Старик немного постоял в тени, потом развернулся и ушел. Сердце Андрея в тот момент било так, будто собиралось вырваться из груди. Он понял, сейчас время играет против него. Или он переиграет своего врага, или сгорит на том проклятом алтаре. Именно тогда он начал носить один из собранных артефактов на себе постоянно. Плетение, вплетенное в деревянный ободок, скрытое внутри его пояса. Позволяла защитить разум от внезапных атак, в том числе и от влияния зелья, которое ему могли снова вдруг подсыпать. «Если ты решишь, что пора, старик, то будь уверен, я буду готов». Он не знал, когда именно грянет гроза, но с каждым днем он ощущал, что тучи все-таки постепенно сгущаются. Андрей чувствовал это не просто кожей, он ощущал это на уровне вибрации мира, словно сама долина до недавнего времени, спокойная и размеренная, начала постепенно менять дыхание. Все стало чуть более резким, порывы ветра рваные, шорох трав колючие, даже птицы и тети теперь порхали не спеша, замирая на ветках дольше обычного. Казалось, что весь мир затаился, а вместе с ним затаился и тот кто все это время играл роль его наставника. Он больше не улыбался, по крайней мере, искренне. Он пытался все еще, иногда. Особенно утром моего глаза больше не смеялись. Там читалась усталость, ожидание и скрытое раздражение. Андрей все замечал. Слишком много взглядов с его стороны было из подтишка Слишком часто старик теперь появлялся за его спиной. Будто случайно. Но парень знал о том, что в этой долине случайности были редким зверем. Особенно, если кто-то стоит за твоей спиной и говорит «Ты слишком напряжен», значит. Он тебя изучает, проверяет, ждет, когда ты оступишься. Старик несколько раз пытался снова предложить парню свой чай с другими травами, с настоями, даже раз отвар для укрепления плетений. Но Андрей каждый раз вежливо отказывался. Он пил только родниковую воду, ту самую, в которую сам вплел плетение очистки, и каждый раз набирая новую порцию прямо из горного ручья. Потом началось самое странное. Старик стал усиленно следить за ним. Не слишком умело, видимо, он считал, что парень не заметит подобного внимания к себе лично. Когда Андрей выходил в горы собирать травы, он чувствовал отголоски чужого присутствия. Иногда тень, скользнувшую за скалой. Иногда тишину, слишком совершенную. Так не бывает в живом лесу, значит, кто-то намеренно подавлял звук. Было и хуже. Однажды, возвращаясь по каменному карнизу, он увидел, как одна из его ловушек была тронута. Не сработала, потому что была замаскирована на энергетическом уровне, но ее слегка подвинули, значит, старик не просто следил, он искал при помощи тех самых поисковых плетений. И все это только подтверждало одно. Время у демонов уже было практически на исходе. Им был нужен результат, скоро, потому что что-то меняется за пределами этой долины. Возможно, портал в Нижний мир был не совсем стабилен. Возможно, ритуальные условия начинают постепенно ускользать. Или богоподобные силы, даровавшие Андрею второй шанс, следят и приближаются. Но, как бы то ни было, старик терял терпение, и в этот раз он точно будет атаковать не словами. Именно поэтому Андрей теперь ни на секунду не оставлял свои артефакты где-то в стороне. Стилет, наполненный болью жертв, он носил под одеждой скрытый внутри укрепленного футляра с магическим замком. Талисман подавления чужой магии заплетен в узор ремня. Гранаты и импровизированные мины из пороха и даже жало местных насекомых он перепрятал в новые норы, отметив их только плетением памяти, что активировалось только на его прикосновение Он больше не доверял никому. Да и некому было. Теперь, когда каждый день мог стать последним, он не мог позволить себе слабость и не мог позволить себе жалость. «Если ты нападешь, наставник, я не отступлю. И если ты демон, я заставлю тебя сдохнуть по-настоящему». Он продолжал учиться. Он продолжал готовиться. Но теперь каждый шаг, каждое плетение, каждый вдох были нацеленным острием клинка. И он знал, скоро — «Очень скоро эта игра закончится. Кровью». Андрей больше не мог позволить себе просто ждать. То, как старик теперь наблюдал за ним в упор, уже практически не маскируясь, с напряженным вниманием будто взвешивал мясо перед тем, как отправить его на жертвенный алтарь, стало последней каплей. И если этот старик действительно демон, если все, что происходило, вело только к одной развязке, Тогда уж лучше я первым раскрою карты. Эту поляну он выбрал не случайно. Это была та самая площадка, где они начинали каждую тренировку. Трава там была примята, камни местами обтесаны ударами. Старик был к ней привычен, он даже почти не проверял ее, так как считал полностью безопасной. Именно это делало ее идеальной для подготовки ловушки. Андрей работал медленно по вечерам иногда в сумерках, иногда после медитации, оставаясь один. Он знал, как маскировать свою энергетику. Мимикрия, которой он овладел, теперь позволяла ему сливаться с магическим фоном долины. Он начал с основы. И главной частью был именно порох. Потом те самые детонаторы, сосуды и все остальное». Некоторые компоненты он нашел в долине, остальные воссоздал через алхимию, старательно, осторожно. Полученный состав был груб, но достаточно мощен. Он заложил его в обожженные глиняные горшки, укрепив снаружи армирующими нитями из магических трав, чтобы те не треснули преждевременно. Каждый горшок был наполнен галькой, металлическими обломками и острыми косточками чтобы создать максимальное разрушение после взрыва. Создать мощный детонатор с помощью магических плетений он банально не мог, так как сразу бы выдал себя и свои намерения, но Андрей использовал иной подход. Для начала он создал крошечные спиралевидные волны искры, которые были почти неотличимы от природной магии. Каждая из них спала, пока не получала одно единственное ментальное нажатие — своего рода толчок. Визуально они выглядели как легкие серебристо зелёные клубки из тончайших линий, будто капли росы на паутине. Он спрятал их под корнями деревьев, в щелях между камнями, где они могли незаметно ждать своего часа. Каждый заряд он соединил по схеме каскада, не прямой связью, а через импульсные задержки, чтобы сработали почти одновременно, но не вызвали преждевременного отклика. Если все сработает как надо, старик просто не успеет отреагировать. Все накроет разом. Камни, осколки, огонь. Он проверил ловушку несколько раз. Даже подкинул рядом мелкую тварь, чтобы убедиться, что детонатор не реагирует на живое существо, а только на его собственный сигнал. Он все правильно рассчитал. Последнее — окружение. Поляну он оставил нетронутой, но только визуально. Трава снова легла, как от шагов. Камни остались в привычных местах. Он даже возобновил тренировки, чтобы не вызвать подозрений. Особенно если все же сдвинул какие-то предметы, которые могли бы привлечь внимание со стороны старика. Но теперь каждый раз, когда парень делал выпад или плел магический узор, он точно знал, если старик проявит хоть малейшую агрессию, вся поляна обратится в адский котел. А старик все чаще останавливался у края поляны. Медленно вздыхал, смотрел на Андрея с каким-то странным выражением на лице, похожим на что-то среднее между жалостью и предвкушением. Словно внутри него что-то зреет, словно жертва уже приготовлена. И осталось лишь дождаться правильного мгновения. Андрей в эти моменты всегда улыбался. Спокойно, ровно но внутри него уже пульсировала та самая команда «Активировать». Но он все еще ждал, как и старик. Но у Андрея был козырь, и он был готов воспользоваться им первым. Сумерки окутывали долину, пряча ее в легкой туманной пелене. Над поверхностью озера струился свет отблесков неведомых энергий, но Андрей уже почти не обращал на это внимания. Его разум был сосредоточен концентрирован до грани дрожи в пальцах. Он нашел их случайно. Среди свитков, аккуратно сложенных в дальней нише библиотеки, куда наставник вроде бы не наведывался слишком часто. Один из свитков был написан на тончайшем пергаменте и заключал в себе техники создания печатей. Сначала самому парню текст такого свитка казался бессмысленным. Обрывки фраз, запутанные символы, Но стоило Андрею влить в свиток немного своей энергии, как иероглифы вспыхнули мягким багряным светом, начали раскручиваться, выпрямляться и выстраиваться в целостную структуру. Плетение постепенно проявлялось перед ним, словно ткань с древнего знамени, разворачивающаяся под порывом ветра. Это было настоящее искусство закрепления силы. Техника заключалась в следующем. Создание базовой заготовки. Тонкая дощечка или пластина – камень, кость, дерево, металл, в которую вживлялся магический узор. Нанесение матрицы – сложный многослойный символ, где каждый виток означал определенное действие, удержание, отторжение, перенаправление, усиление. Активатор – маленькая кристаллическая точка, вмонтированная в центр печати, реагирующая либо на всплеск силы, либо на определенный импульс изнутри. Их можно было спрятать, закрыть, вмонтировать в окружающий ландшафт, а в нужный момент активировать как ловушку или барьер. Если сделать это правильно, если при взрыве они будут брошены во все стороны и активируются синхронно, тогда демон просто не сможет уйти. Его запечатает блокирующее поле, выстроенное на основе самой ткани мира. Для основы печати Андрей выбрал кость зверя с плотной магической структурой, найденную при последнем спуске в ущелье, и камень с остаточным сиянием природного импульса. Он тщательно обрабатывал каждую заготовку, выжигая плетение тонким стилетом из переплавленного демонического когтя. Каждая печать включала в себя внешний круг, удержание, внутренний треугольник, стабилизация, центр, ядро активации с вылитой каплей собственной крови. Так будет надежнее. Тогда они отзовутся именно на мою команду, не на случайные всплески, не на присутствие врага только на меня. Он создал семь печатей, так как семь — число равновесия. Он встроил в каждую комплексный магический детонатор, замаскированный, под тонкие всплески природных токов. Идея этой ловушки была достаточно изящной. При взрыве горшков взрывная волна разбросает печати в заранее рассчитанных направлениях. Каждый из них автоматически вонзится в землю или скалу, закрепится благодаря вживленному импульсу, после чего, отреагировав на сигнальную частоту, посланную Андреем, этакий единичный энергетический всплеск. Они начнут формировать структуру печати ловушки. Если демон выживет после взрыва, то его окружит кокон. Он не сможет выйти с этого места, ни впитать магию извне, ни напасть на меня. Для последней проверки Андрей отступил на край поляны. Под его ногами хрустела трава, ветер мягко качал деревья. Он закрыл глаза, вызвал мысленный образ ловушки. Представил взрыв, поток силы, затем активацию всех семи точек, рывок, сбор энергии, замыкание круга. Система откликнулась легкой вибрацией в глубине разума. Готово. Работает. Он вздохнул глубоко и даже тяжело. Если старик окажется тем, кем я думаю, то все уже решено. В этот раз я не дам ему сделать первый шаг. Мысленно хмыкнув, он покинул поляну с невидимой улыбкой. А вокруг уже сгущалась тревожная тишина, словно сам мир в комке деревьев и облаков затаил дыхание. На следующий день солнце медленно клонилось к горизонту, окрашивая горные пики и деревья в теплые, кроваво-янтарные оттенки. Листья на деревьях застыли, словно не желая шевелиться. В воздухе стояла странная тяжелая тишина. Мир будто бы ждал. А Андрей уже готовился играть свою самую опасную партию. Он знал, что демон, скрывающийся под личиной наставника, не просто стал подозрителен. Он уже явно не верил парню. Его поведение становилось все более цепким, движения точными и хищными — как у зверя, который чувствует, что дичь выскальзывает из лап. Но именно это парню сейчас и было нужно. Для начала этого последнего акта всей этой игры Андрей выбрал вечер, когда сумерки сгущаются, а звуки леса становятся громче, но движение осторожнее. Он надел свой старый плащ, специально испачканный в саже и пыли, в котором он собирал ингредиенты в горах. На его спине висел грубый мешок, небрежно завязанной кожаной веревкой, а внутри что-то, что выглядело массивно. Он знал, что старик заметит этот факт. Андрей быстро прошел мимо чайной веранды, где наставник обычно сидел по вечерам. Он не стал смотреть в ту сторону, наоборот, как будто старался избегать взгляда, почти по-подростковому неловко. Он шагал быстро с чуть пригнувшимися плечами. И, конечно же, слегка затравленно оглянулся один раз, быстро, нервно. «Ну же, сожри эту наживку!» И оно сработало. Тень под крышей чайного домика шевельнулась. На миг на лицо старика упало выражение. Чего-то слишком хищного, слишком сосредоточенного, чтобы быть человеческим. Его глаза чуть сузились, ноздри раздулись, как будто он уловил запах тайны. Но он не пошел сразу вслед за ним. Нет, он подождал. Позволил мальчишке уйти с головой в свои дела, и только потом, когда солнце коснулось гребня холмов, исчез как тень, растворяющаяся в более густой тени. Все это время Андрей шел к полянке тем же маршрутом, которым обычно возвращался с охоты. Он двигался с видом человека, который спешит, но не слишком. Как будто нес что-то, что не должен был показывать. Несколько раз он специально оглянулся, один раз даже замешкался, глядя в кусты, будто почувствовал, что за ним следят. Но не повернул обратно. Нет. Он намеренно пошел вперед, прямо по узкой тропе, что вела вглубь долины, среди склонов и утесов, туда, где и была подготовлена ловушка. Листья шелестели под ногами. В небе проносились тени хищных птиц а в чаще позади двигалась тишина, какая бывает только у тех, кто умеет сливаться с миром. Настоящая слежка, тонкая, почти незаметная, но Андрей ее чувствовал. Он уже научился чувствовать подобное. Когда он вышел на поляну, долину уже затянули густые сумерки. Андрей остановился у старого поваленного дерева, одной из меток. Тут он опустил свою ношу на землю, будто тот был достаточно тяжелым. Сделал вид, что слегка нервно оглядывается, прислушивается. Потом открыл мешок, посмотрел внутрь, закрыл снова, шевельнулся, будто собирался идти дальше. Потом снова остановился, снова оглянулся. Пауза. И тут раздался хруст ветки. Слабый, почти неразличимый, но этого хватило. «Ты здесь!» Андрей чуть нахмурился, сделал шаг, будто бы собирался спрятаться подальше, но на самом деле встал точно в центре ловушки и знал, что тот, кто идет за ним, теперь почти рядом. И он увидел мешок. Увидел, как ученик что-то скрывает, увидел наживку. Тепло не спадало с его кожи, сердце билось ровно. Он ждал, ждал, пока старик войдет в зону взрыва, пока нечеловеческая алчность не подтолкнет его ближе, а потом еще шаг, еще полшага, и все будет готово. Пламя заката уже касалось дальнего хребта, и небо над долиной стало густым с медным отливом. Воздух напряжен, словно сама природа, затаила дыхание — Листья на деревьях слегка подрагивали, словно не решаясь шелохнуться. Все было готово. И в этот момент он появился. Сначала только легкое искажение воздуха, будто тень на воде, затем шаг. Тот самый старик-наставник. Он вошел на поляну без обычной сутулости, с которой носил свою личину. Его спина была пряма, движения гибкие и осторожны, как у хищника. В этот миг Андрей увидел не маску добродушного наставника, а холодную, чувствующую силу фигуру. Он шел не спеша, чуть приподняв подбородок, скользя взглядом по зарослям, по старому дереву, по мешку, лежащему у его подножия. Чуть прищурился, лицо на мгновение исказилось, не гневом, нет, недоумением, подозрением. Он остановился прислушался, наклонился, как будто хотел разглядеть мешок, и в этот миг на его лице проскользнули ничем не прикрытые эмоции понимания и тревоги. Его взгляд упал на землю, на странную трещину в камне неподалеку, на едва заметный рисунок оседающей пыли, словно что-то невидимое, но симметричное лежало на земле и явно заметил плетение печати, притаившиеся в земле и камнях с точностью алхимической формулы. Мгновение его лицо исказилось не от страха, а от ярости. От чувства, что он переоценил свою маску и недооценил мальчишку. Он уже начал было движение, рывком, с резкостью, как будто хотел вынырнуть из самой реальности. Одна его рука уже даже пошла к талии, где явно скрывался один из артефактов. А тело уже готовилось раствориться в теневом прыжке, но... Взрыв... В этот самый миг сработал детонатор, тонкий импульс магии, почти неощутимый, завуалированный под природный отклик, коснулся особой искры, вложенной в каждый из глиняных горшков, запрятанных под мхом, под листвой, в корнях, расщелинах и даже приваленных камнями. И раздалось фактически рычание самой земли, гром взрыва, как одновременный удар сотен барабанов. Поляну осветила оранжево-белая вспышка, от которой деревья отпрянули тенями, а трава взметнулась в воздух. Пламя вздыбилось, как хищная пасть. Оглушительный рев пронесся сквозь долину. Огонь, дым, глина и металл вспороли пространство. Осколки, острые, как иглы, вылетели с чудовищной скоростью. Камни, запеченные в пороховой смеси, разошлись волной, режа воздух и все живое в радиусе нескольких метров. Летящие фрагменты испещрили землю, разнесли кору с деревьев и изрешетили ту самую точку, где только что стоял старик. Андрей, уже лежавший на склоне с другой стороны, фактически физически чувствовал, как ударная волна толкнула его грудную клетку, забирая воздух. Он закрыл лицо рукавом, но даже сквозь ткань почувствовал жар и пепел. Его уши заложило, а сердце колотилось так, будто хотело вырваться наружу. Когда дым немного рассеялся, он открыл глаза. Центр поляны был выжжен дочерно, на месте, где стоял наставник. Теперь был чуть ли не полноценный кратер, усеянный пеплом, дымящимися обломками и ветками, обожженными до угольков. Несколько печатей, закрепленных на обломках, сработали одновременно, и их всполохи света еще горели над землей, создавая временную сеть запечатывания. Но ответа пока не было. Ни крика, ни движения, и все же Андрей не верил в то, что это был уже конец. Демоны не умирают от одного взрыва, но теперь хотя бы маски сорваны, и игра началась по-настоящему. Дым да медленно расстилался над выжженной землей, оставляя за собой гарь, золу и треск горящих обломков. Порывы ветра разгоняли клубы черного пепла, и где-то сквозь рваные полосы сизого дыма проглянуло движение, и раздался глухой треск, будто ломается кость. Или что-то вырождается обратно в свое подлинное обличье. Андрей прищурился и в следующий миг почувствовал, как все внутри похолодело. Так как из центра кратера, выжженного и иссеченного осколками, поднялся силуэт, искаженный, горящий изнутри, обрывки человеческого облика еще держались на нем, словно обгоревшая бумага, но они таяли на глазах, сползая с тела, как старая шкура. И там, под иллюзией, проявлялся настоящий облик. Ростом он был выше человека почти вдвое, тело чудовищно вытянуто, обнаженные мышцы словно пульсировали, излучая жар. Местами обнажалась гладкая, темная, будто покрытая смолой кожа, испещренная рунами и трещинами, из которых вытекал дымящийся багровый свет. Лицо? Нет. Теперь уже нельзя было назвать это лицом. Маска человеческой плоти была сорвана, перед Андреем стояло существо с двумя рядами глаз, мерцающих красноватым светом, вытянутой мордой, похожей на ящера, и рядами зубов, как ножи, уходящих глубоко в череп. Из его спины медленно расправлялись черные обрубки словно крылья, измотанные и покрытые шрамами. Кончики пальцев украшали удлиненные когти. Воздух вокруг него дрожал, и сама магия, даже та, что оставалась в печатях, будто бы отпрянула, как от присутствия чего-то более древнего и более сильного. Этот монстр стоял в дыму, тяжело дыша, и каждая его затяжка была будто всасывание воздуха в раскаленную печь. Короткий треск, его тело перестроилось, ярость, ненависть и... Смех. Ты... «Человек», — произнес он, но не губами. Голос шел изнутри, срываясь эхом, прокатываясь через плоть и землю. А затем он взревел, и рев архидемона был не звуком, он был ударом. Словно весь мир содрогнулся, и сама ткань реальности дрогнула от его крика. Земля под ногами Андрея вибрировала, в ушах начался писк и давление, как будто его голова оказалась в водовороте. Легкий на вид хлёсткий импульс воздуха ударил по нему, отбросив назад, пронзив грудь волной панического ужаса. Даже деревья по краям поляны затрещали, птицы, если еще были живы, сорвались с веток. Треснула земля, пошли тонкие красные линии, будто из самой почвы пыталась вырваться магма. — Я пришел сквозь жертву. Его голос, раздирающий древний, хрипел, клокотал внутри. «Я ждал целую эпоху, и ты, гнида, человечишка, смеешь ставить мне ловушки?» С каждой фразой воздух нагревался, дым вспыхивал, словно пепел загорался сам по себе. Из когтей архидемона сорвались алые нити магии, свиваясь в спирали ярости и разлома. Они не несли узора, так как были порывом чистой разрушительной воли этого явно древнего монстра. Андрей быстро отполз за валун, ощущая, как по коже чуть ли не целыми легионами маршируют ледяные мурашки. Он не мог дышать полной груди, потому что жар и сила этого существа практически разрывали пространство. Но он не отводил взгляда. Это было настоящее лицо его врага, и теперь все было ясно. Ни наставника, ни покровителя. Перед ним был монстр, скорее всего, настоящий архидемон, замаскировавшийся под старика-отшельника, кормивший все это время его учением, чтобы насытить ритуал, чтобы использовать, убить, открыть врата, ведущие в Нижний мир. Но теперь, теперь они оба сорвали маски, и бой еще не был окончен. Дым, еще не рассеявшийся после взрыва, густыми клубами завивался над кратером, потревоженным магией и порохом. Земля под ногами все еще дрожала от магического эха, как будто сама ткань мира пыталась переварить то, что произошло. И в эту зыбкую, гудящую тишину прорвался резкий, яростный вскрик рев архидемона, снова сотрясший камни, а затем он рванулся вперед. И сейчас этот демон двигался не как живое существо, а как воплощенная ярость. Его когти врезались в почву, отбрасывая тяжелые пласты земли и камней, как будто вес не имел над ним никакой власти». Его тело пульсировало алой энергией, и, словно изнутри его, сжигало само присутствие в этом мире, и он спешил разорвать того, кто посмел сорвать маску. «Я разорву тебя!» Прорычал он, и звук, вырвавшийся из его пасти, был не голосом, а вибрацией, рвущейся из самых глубин преисподней. Он рванулся на Андрея, рассекая пространство и подминая под себя всё на пути. Удар лапой. Вспышка магии. Остроконечный сгусток разрушительной силы, и уже через миг когти должны были врезаться в грудь парня, разрывая плоть и кости. Но мир снова вспыхнул. В тот самый миг, когда демон практически преодолел невидимую черту, что окружало поляну, Под землей вспыхнули линии, тонкие, как волос, но чертовски яркие и точные, словно их начертали не чернилами, а концентрированной волей. Магические символы, в которые Андрей вложил все, что знал о печатях, активировались одновременно в идеальной синхронизации. Их было семь. И они вспыхнули по окружности, словно кто-то чертил по воздуху огненную мандалу. «Тзиньбао». Древний активационный символ вспыхнул в самой сердцевине над дымящейся землей. Сначала раздался резкий щелчок, затем, всасывающий удары вокруг демона, выросло световое кольцо, наполненное концентрированной магией подавления. Печать удержания активировалась, и демона отбросила назад, в центр поляны, и не просто оттолкнула, а банально вырвала из этого своеобразного полета, как если бы он наткнулся на невидимую стену, которая не просто его остановила, а даже спружинила. Его тело отлетело назад, грудью вперед с такой силой, что удар его тела спиной о камни расколол валун. Пыль поднялась столбом, и под ней раздался звук затрещавших камней и шипение демонической ярости. «Ты! Ты! Планировал это!» — выкрикнул демон, тут же поднявшись с того места, куда рухнул. Его спина кровоточила. Крыло обвисло лоскутом, но глаза полыхали сильнее. Он ударил в землю когтем, из которого вырвался сгусток магии, но внутри печати все гасло, деформировалось, растворялось. «Это печать внешнего круга. Кто тебя этому научил?» Он вновь ударил, затем в третий раз. Но с каждым движением магия рассыпалась, словно попадала в вязкую поглощающую среду. Печать сдерживала не только движение, но и энергию, волю, эмоции. В это же время Андрей, стоя за деревьями, тяжело дыша, его сердце грохотало в груди, как барабан войны. Он чувствовал, как вся долина сжалась, и даже сама природа замерла, наблюдая за всем происходящим. Он видел, как демон рвется наружу, как трещины вспыхивают на границе круга, но печать держалась. «Ты не выйдешь отсюда, пока я жив». Пронеслось у него в голове, и пока тварь металась внутри круга, в бешенстве и жажде крови, Андрей знал, что у него есть время, не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы закончить начатое, чтобы положить конец этому чудовищу и, может быть, начать войну с теми, кто за ним стоит. Пыль, клубящаяся над местом взрыва, все еще не успела окончательно рассеяться, а воздух продолжал вибрировать от столкновения магии, металла и ярости. В центре вспыхнувшего магического круга сейчас стояла раненая, но по-прежнему ужасающая фигура димона, с которого окончательно сорвала личину человека. Его кожа, испещренная трещинами, ранами и следами ожогов, слегка дымилась. Под и то и дело вспыхивали алые разряды магической энергии, напоминающие судороги ярости. И сейчас этот монстр тяжело дышал. Не от усталости, а от сдерживаемой ярости, которая теперь давила на саму ткань мира вокруг. Заранее рассчитал заманить ублюдок. Уже не совсем членораздельно рыкнул демон, выставляя вперед когтистую руку, из которой сорвался удар демонической энергии. Темно-бордовый вихрь закрутился и обрушился на одну из граней печати. Вспышка, и снова тишина. Световая сеть отразила удар, словно тяжелый шелк. Растянутая по воздуху, она смягчила импульс и поглотила его, оставив после себя лишь глухой гул Демон снова взревел и вцепился в землю обеими руками, словно хотел разорвать ее, выдернуть печать из самой сути мира, но магические линии только вспыхнули ярче, оттолкнув его в обратную сторону, прямо в центр окружности. «Я разрушу эту стену!» — снова взревел он, гулко ударяя себя в грудь, высвобождая новый всплеск силы. Но в этот самый миг Когда он попытался собрать очередной выброс энергии, боль прошила его бок, и он согнулся. Когти дрогнули. Из открытых ран продолжала сочиться черная густая кровь, испаряющаяся прямо в воздухе, оставляя после себя гарь и запах серы. В отличие от магии, которой у него действительно была защита, взрыв пороха и осколки стали работали по иным законам грубая механическая сила некованная плетениями пробила его плоть и сорвала защитные пласты. взрыв нанес урон реальному телу, обрушив не только энергию, но и структуру. Он хрипел дышал уже с трудом сила утекала с каждой капли демонической крови, но сдаваться он явно не собирался. Он снова ударил, на этот раз в другую сторону, и снова натолкнулся на молчащее, холодное сопротивление печати. Каждая вспышка лишь усиливала его бессилие. Каждое движение выжигало остатки сил. «Человек!» Глухо, почти с надрывом прошепел он. «Ты даже не представляешь, с кем связался!» И вот тогда он снова заметил Андрея. Парень не спешил, спокойно, с предельной сосредоточенностью, выходил из-за скалы, что находилась чуть поодаль. На его плечах парень нес пару старых горшков, знакомых ему по внешнему виду, но с куда более плотными стенками. А в руках он нес новые кусочки пергамента с магическими детонаторами, обернутые в переплетенные травы и плотные циновки из тростника с вложенными в них печатями. Демон замер. Он почувствовал угрозу, даже не зная, что именно содержится в этих горшках. Но запах — очень слабый привкус магии. И этот подтекст боли и ярости, что витал в воздухе, он понял. «Нет!» — прохрипел израненный демон. «Ты не посмеешь!» Он ударил в землю, попытался рыть, искать слабое место в печати, но все было напрасно, печать держалась. И это место не хотел отпускать его обратно на свободу. А человек? Человек приближался. Медленно, неумолимо, со смертью в глазах. И демон вдруг понял, что он уже проиграл. Теперь ему оставалось только забрать этого человека с собой, если хватит на это сил. Но и этого, может быть, уже недостаточно. «Ты ведь даже не представляешь, в какую ловушку попал, мальчишка!» Голос демона, сжавшегося в тени печати, дрожал уже не от боли, а именно от злобы, изощрённой, направленной. «Ты думаешь, что ты здесь главный, да? Что переиграл меня? Но ты даже не знаешь, кем был тот, чью личину я носил». Андрей же всё так же молча продолжал расставлять горшки, не спеша, тщательно, будто каждое движение имело свой ритуальный вес. Он не ответил, не взглянул на пойманного в ловушку врага, хотя внутри что-то уже скрежетало, злое, напряженное, холодное. — Ты ведь не задавался вопросом, почему мы нашли тебя, почему взяли в ученики, почему обучали всему? Демон продолжал говорить, и голос его стал мягче, почти обволакивающим. «Не слишком ли охотно мы отдавали тебе знания и помогали наращивать силу, а?» Он сделал шаг ближе к границе круга. Печать снова вспыхнула, и хруст ее света выбил искру из воздуха. Демон отпрянул, зашипел, но на мгновение. Потом вдруг натянуто улыбнулся. «Ты думаешь, что поймала меня?» «Нет». Это я тебе позволил. Я хотел, чтобы ты поставил меня перед выбором. Знаешь почему? Потому что, может, тогда ты сам начнешь задавать правильные вопросы. Все это всего лишь часть плана. Сейчас ему было нужно заставить человека сомневаться. Людям вообще было свойственно сомневаться. Буквально во всем. И на этом он и собирался сыграть» так как именно так он и мог заставить человека пойти у него на поводу. Пусть думает, что его снова обманули и вынудили действовать по плану демонов. Тогда он совершит ошибку, и демон сможет вырваться, но... Андрей все еще не говорил ни слова. Он просто вынул очередной магический детонатор, покрытый каким-то пепельным налетом и ржавым символом молчания, и установил его на камень рядом с последним горшком. «Я был узником этого места, парень!» Все же выдохнул хрипло демон стараясь хоть как-то привлечь к себе внимание. «Ты знал только маску, только то, что тебе позволили видеть. Я сидел здесь, под этой долиной, тысячу лет. И не я начал этот ад, он начал, тот, кого ты звал наставником». Теперь в голосе демона было нечто едкое, как смола. Он был могущественным бойцом, он делал эксперименты, он ломал сознание, он выращивал таких, как ты, и приносил их в жертву. Это именно он придумал способ, как можно пробить полноценную дорогу в Нижний мир, чтобы иметь постоянный приток силы и артефактов. Там есть такие места, как поле брани древних богов, есть мертвый город древних. Там можно найти могущественные артефакты и даже возможность стать истинным бессмертным. И именно для этого были нужны все эти жертвы. Мы всего лишь воспользовались тем, что он делал, и продолжили. Но ты выжил, и я наблюдал за тобой, потому что ты был другим, не тем, кого он обычно приносил сюда. Ты оказался интересным. Ты чувствовал магию, уважал ее, не жаждал власти, как остальные. Голос демона на мгновение стих. Знаешь, а я ведь мог бы убить тебя много раз, но не стал. Хотел посмотреть, как ты раскроешься, потому что... «Может быть, именно ты смог бы положить конец всему этому». После этих слов он буквально на мгновение почувствовал, что его усилия не напрасны, так как Андрей поднял на него свой взгляд буквально на мгновение, но его глаза они были пустые, почти безэмоциональные, как у того, кто уже знает правду, кто видел кости в пещере, кто слышал, как этот старик говорит с жрецом кто понял, что сам должен стать жертвой, но демон этого не знал. Он продолжал говорить, заговаривать, убаюкивать, тянуть время. «Ты ведь устал, парень. Все это — тренировки, страх, поиск ответов. Разве ты не хочешь просто знать, что все было не зря, что ты важен, что ты был избран, но не как жертва, а как преемник?» Он чуть склонился, взгляд его блестел в дымном воздухе, полном копоти, пороха и пепла. «Позволь мне объяснить, просто дай мне минуту, и ты сам все поймешь». Но Андрей уже активировал магический таймер на плетении и, не глядя на демона, сказал впервые. «Минуту у тебя уже отняли, ты ее просто не заметил». После такого недвусмысленного намека демон замер. А Андрей шагнул в сторону, уходя за камень, откуда должно было развернуться последнее плетение, соединяющее весь периметр. И вот тогда, впервые за все это время, в глазах демона промелькнул страх, настоящий, животный, страх. Ведь в этом месте полностью еще не рассеялся дым от прошлого взрыва. Пороховая гарь тянулась между скал, оседая на потрескавшихся плитах, что раньше были гладкой землей. Кольцо из взрытых камней, обугленных корней и раскаленных обломков окружала архидемона, и печать, все еще пульсирующая, едва уловимо, потрескивала, словно дышала. А Андрей молча проверил последние из взрытых в землю детонаторов, затем, все так же спокойно и практически не спеша, направился в сторону ближайшей скалы. Прячется ли он? Или готовит финальный удар? Всего этого демон не знал, но он внезапно напрягся. Постой. Его голос больше не был обволакивающим. Он стал торопливым и даже в чем-то испуганным. Ты ведь не знаешь, что ждет тебе за пределами долины. Ты все еще многого не понимаешь. Эта территория заперта. Ее не существует для обычного мира. Даже если ты уйдешь от меня, то все равно застрянешь здесь. Андрей не ответил. Только шагнул дальше за выступ скалы, где готовил оставшиеся плетения вторичного запирания, ту самую сеть, что активировалась после любого серьезного нарушения внешнего круга. Молча, размеренно. Демон напрягся еще сильнее. Он понял, что парень уходит, а главное, его разум, сейчас с трудом контролируемый и пылающий от ярости и злобы, пронзила жуткая догадка о том, для чего парень все это делает и почему он больше не слушает своего противника. И тогда демон заговорил быстро, хрипло, и в его голосе задрожали еле сдерживаемые эмоции, но не угрызение совести, а угасающий контроль над ситуацией. Ты хочешь выбраться отсюда, так ведь? Думаешь, что уже знаешь путь? Думаешь, что эти проклятые дырки в зависи между мирами дадут тебе свободу? Голос демона стал выше. «Они не ведут туда, куда ты хочешь. Эти пути опасны, если ты войдешь в нижний мир через них, то никогда не вернешься. Они сделаны в одну сторону, понимаешь? Они сожрут тебя». Но Андрей уже вбивал в трещину скалы крошечный стержень, тонкую иглу-усилитель, собранную по старинной схеме из тех самых свитков, что хранил наставник. Все, что демон говорил, парень уже знал, все, кроме одного. Почему он вдруг стал так говорить? Почему вдруг стал бояться за него? А демон все же, поняв, что так и не добился нужной реакции, перешел к последнему козырю. — Ты ведь не знаешь, как пересечь границу долины. Ты можешь ходить по ней кругами вечно. это долина сама — печать. Ты внутри неё внутри замка. «Только я знаю путь наружу, я помогу тебе, если ты дашь мне слово». Тишина. Только далекий, сухой треск одной из печати, а потом, наконец, ответ Андрея, спокойный, почти ледяной. «Ты путаешь выход с целью». «Что?» «Мне не нужно выбраться отсюда прямо сейчас. У меня уже есть место, где зависа тоньше. Место, где энергии текут в обе стороны». «Место, через которое можно выйти, да, оно ведет в Нижний мир. Но ты же сам мне не раз говорил о том, что не все пути односторонние». Теперь замолчал демон. «Ты врешь!» «Если бы я врал, ты бы это почувствовал!» Криво усмехнувшись, произнес Андрей и шагнул назад, полностью скрывшись за скальной плитой. «Ты ведь чувствительный к лжи, правда? Особенно такой, как ты!» «Архидемон». На этом слове парень специально сделал акцент. «Среди слепых». И тогда в пыльной тишине поляны, между неяркими искрами закатного солнца, пронесся первый всплеск страха. Настоящего, идущего изнутри древней души демона. Именно сейчас он осознал, что этот странный парень не боится нижнего мира. Он знает, куда идет, и что было еще хуже, он пришел сюда достаточно подготовленным. Один только его фокус с этими странными взрывами, в которых не было ни грамма магии, чего стоил. Это было упущение со стороны самого демона, который сотни лет старательно играл свою роль, всего лишь мечтая добиться нужной себе цели, и теперь он мог из-за этого погибнуть. Поднявшийся ветер не мог даже пошевелить сияющие заслоны магических печатей, натянутые по периметру поляны, а на ее раскаленном, взорванном центре стояла тварь. Уже не старик, не учитель, а полноценный архидемон, утративший личину, тело которого все еще дымилось, клочья человеческой кожи сползли с его тела, обнажив иссеченную плоть, в которой пульсировала чуждая энергия. И сейчас он стоял на полусогнутых ногах, изогнувшись, сгорбившись, держась за бок, где кровь густыми волнами капала на горячий камень. Но глаза горели, яростно, зло, как у пойманного хищника, который все еще верит, что может победить. И он действительно верил, до последнего мгновения». Потому что, когда Андрей шагнул за скалу, демон почувствовал, на него готовит новую волну атаки. Взрыв, магический удар, может быть, что-то еще. Поэтому он погрузился в защиту. Не колеблясь, он разум поглотил всю внутреннюю энергию и выплеснул ее в круговую защитную сферу, исказив окружающее пространство. Воздух задрожал, плотность поляны изменилась, и искры начали притягиваться к нему, и даже печати на миг среагировали, словно не могли соприкоснуться с плотной тьмой, в которую вжал себя демон. Но именно тогда что-то сверкнуло. Тонкий, едва заметный силуэт метнулся из-за скалы. Андрей, без крика, без лишних движений, он шагнул назад и словно, продолжая выдох, метнул стилет. Это было не оружие, это было намерение. Клинок, созданный из боли, из страха, из обрывков последних мыслей, умирающих на демоническом алтаре, в нем жила застывшая смерть, жадная и чуткая. И в этот момент он отозвался на зов, поняв, что его следующий глоток близок. Именно поэтому он не полетел в свою цель. Он прошел сквозь пространство, тонкой тенью прорезал воздух, его лезвие, не сверкающее, а затененное, словно само скрывалось от глаз, с легким свистом пронзило пространство. Оно не встретило сопротивления, ни печать, ни защитный щит демона, ни даже его доспех из плотной магической ткани не остановили удар. Клинок прошел сквозь все и вонзился прямо в глаз, точно, без колебаний. Демон застыл. Его тело на миг вытянулось, напряглось, грудная клетка выгнулась, а потом началось. Звук. Сначала едва уловимый, как треск замерзающей воды, а потом он издал стон. Не голосовой, нет, стон энергии, разрываемый изнутри. Потому что в следующую секунду весь телет вспыхнул. Изнутри, словно из чернильного колодца, вырвался шлейф темной энергии. Он затянулся обратно в клинок, будто вдох. Он всасывал, поглощал. Кусками, волнами, жадно, как зверь. Нет, только один хрип, умирающий, не физически, а самой сущностью. Архидемон, понимая, что его пожирают, что его не просто физически убивают, а уничтожают даже его душу, захрипел и сделал последний шаг к Андрею. Но шаг был неловким, рывок, замедленным. Он успел только встретиться взглядом, и в этот момент он понял. Парень действительно учился, не просто копировал, не просто повторял, он наблюдал, собирал, приспосабливался. Он выучил плетение и даже научился их изменять под себя. Создал печати, освоил технику подавления, создал клинок, который не смог бы создать даже древний демон без темных жертв. И теперь использовал все это, не чтобы убить, а чтобы полностью стереть. Последний огненный рывок иссяк в его груди. И с финальным треском печать замкнулась, завершив цикл. Прах от тела демона не упал на землю, он просто втянулся в стилет. И тот изменился. Он потемнел, пульсировал. Его поверхность стала гладкой, но внутри поблескивал узор, змеиная спираль, которая медленно двигалась сама по себе. И в глубине стилета Андрей ощутил чужое присутствие, далекое эхо. Не голос, взгляд. Демон был внутри слабее, подавлен, но не исчез. Теперь он тоже стал частью клинка, который даже стал длиннее, а Андрей, глядя на него, сжал кулаки и впервые не почувствовал страха, только холодную решимость он больше не был учеником.